Глава пятая. Духовное завещание Джона Минюта. Ларош Фуко однажды высказал мнение, что любовь и рассудительность несовместимы. Мэйни Толь, никогда не читавшая философских произведений Ларош Фуко, как-то наткнулась на это изречение, перелистывая альбом своей подруги и оно запало ей в душу. В ее возрасте, 21 года, девушки большей частью бывают настолько впечатлительными, что вразумительные доводы чистой рассудительности не оказывают на них почти никакого влияния. Они скорее склонны следовать готовым философским аксиомам или выводам, приспособляя эластичность своего темперамента к правилам, выработанным долгими усердиями чужой мысли. Так как Мэй была уже в тех летах, когда девушки приличествует обзавестись семьёю, создав себе свой домашний очаг, то её привлекла к Франку Мерелю не только свойственная этому возрасту застенчивая влюбчивость, но и надежда на осуществление этой заветной мечты каждой женщины. Женщина, неустанно размышляющая над тем, любит ли она какого-нибудь мужчину или не любит, может найти успокоение от томящих ее сомнений только в одном — в открытии, что есть другой мужчина, любимый ею еще больше. Она любила Франка, любила даже до такой степени, что приняла от него в подарок маленькое колечко. Это событие ознаменовало в их отношениях как бы начало новой эры. Пусть оно не означало еще официального обручения, однако... Оно придало их дружбе многое такое, чего в ней прежде не было и в помине. Она любила Франка достаточно для того, чтобы принять от него колечко, означающее начало новой жизненной эры. Она любила его достаточно для того, чтобы желать его любви, но не могла не находить в том, что он настаивал на таком скором браке, чего-то странного. Что она не разбиралась как следует в своих чувствах не было ничего удивительного. В возрасте 21 года отсутствует еще жизненный опыт. Сидя за завтраком, она думала то о Франке, то о Джаспере, и к своему неожиданному изумлению пришла к заключению, что ее чувства к последнему и теплее, и глубже. Особенно ясно она почувствовала это, вспомнив фразу Франка, казавшуюся ей теперь как бы своего рода пророчеством. Этот человек личность очень обаятельная, этого нельзя в нем отрицать. Почему-то я сам тоже склонен ему симпатизировать, хотя какой-то внутренний инстинкт в то же время твердит мне, что это мой злейший враг в этом мире. Если ей трудно было отдать себе отчет в своих чувствах к Франку, то тем труднее ей было разобраться в своих отношениях к Джасперу Каолю. В нем было что-то таинственное. Мало того что-то пугающее. Точно он, обладая каким-то магнетизмом, парализующим волю каждого, кто вступал с ним в конфликт. Тут ей невольно вспомнилось, как часто она уединялась в просторное помещение у лоджской библиотеки с твердым намерением выкинуть из головы все думы о Джаспере. Когда ей было 16 лет, она заведовала хозяйством в доме своего опекуна. Иногда он обращался к ней по той или иной хозяйственной надобности. Но однажды, когда ее опекуна, или, как она его называла, дяди, не было дома, она вздумала принять участие в увеселительной поездке на морские дюны. В поездке участвовал также Франк Мерриль, приехавший из Лондона, вероятно, специально для того, чтобы провести несколько часов в ее обществе. Джаспер который, во время отсутствия Минута, заменяя его мягко, но тоном не допускающим возражений, запретил ей участвовать в этом пикнике. Как всегда, он и этот раз сумел провести свою линию. Ему даже удалось убедить Мэй, что он прав, а она не права. Потом он ни словом не заикнулся о том, что главной побудительной причиной такого запрета было наличие среди гостей Франка Меррилля. По объяснениям Джаспера, Его нежелание отпустить ее было вызвано тем обстоятельством, что в пикнике принимали участие какие-то две знаменитые артистки. Почему-то теперь, за завтраком, Мэй вспомнила об этом инциденте и с некоторым раздражением пришла к заключению, что не было еще такого случая, чтобы Джаспер не нашел удачной отговорки, когда его воля не гармонировала с ее желаниями. Тем не менее, он никогда не отзывался дурно о Франке этой справедливости нельзя было не отдать ему. Она никак не могла понять, что могло побудить Джаспера заглянуть в столь неприглядную среду и обстановку, в какой она застала его недавно ночью. Обладая свойственным всем женщинам любопытством, при отсутствии не менее свойственной им подозрительности, она, как ни странно, не видела чего-либо, не говорящего в его пользу, ни в этом ночном похождении, не в его частых, иногда труднообъяснимых, отлучках. Она просто-напросто считала подобное поведение не столько эксцентричным, подчас спрашивая себя, уж не исполняет ли он, пожалуй, какой-нибудь маленькой благотворительной миссии. Не добившись, однако, ни от кого из жителей того района ни малейшего подтверждения, говорящего в пользу этого предположения, она его вскоре отбросила. Ее размышления были внезапно прерваны телефонным звонком. Встав из-за стола, она подошла к висевшему на стене аппарату. Достаточно было двух слов, чтобы она узнала голос говорившего. «А, дядя!» — воскликнула она. «Ты в городе? По какому поводу?» «Важное дело. Хочешь позавтракать со мной в час тридцать в Савое?» раздался в трубке резонатора голос Джона Минута, И он повесил трубку, почти не дождавшись ее, конечно, утвердительного ответа. Начальник полиции вновь поставил на место книгу, только что взятую им с этажерки возле его письменного стола. Повернувшись на своем вращающемся кресле, он обернулся к своему взволнованному посетителю с насмешливой улыбкой. Мужчине, сидевшему возле того же стола, Можно было дать лет 55. Он был среднего роста, и на нем был клетчатый костюм самого кричащего цвета. Честь и слава искусству того артиста-портного, который сумел создать столь удачное творение из столь безвкусного материала. Его воротник был слишком низок, чтобы прикрыть мясистую жирную шею, но, к счастью, ярко-пурпурный галстук, доигравший на нем бриллиант, величиною с 50-сантиметровую монету — невольно отвлекали от нее внимание. Лицо его не имело ничего общего с заурядными лицами обыденного типа. Суровое, почти грубое выражение, придаваемое ему выдающимся носом, плотными неправильными губами да крупным резко выделяющимся подбородком, как нельзя ярче свидетельствовало о бесчисленных тягостях, перенесенных Джоном Минютом на своем долгом и тернистом жизненном пути. В его голубых глазах было что-то холодное, неприветливое. Остаток некогда густых седин был взъерошен. Издали он мог казаться почти привлекательным, на близком же расстоянии его ребое лицо было почти отталкивающим. Он напоминал театральные кулисы, кажущиеся привлекательными, глядящим на них с высоты галереи и разочаровывающие наблюдающих их из портера. «Видите ли, мистер Минют?» — произнес сэр Джордж, слегка подыскивая слова. «Как в наших полномочиях, так и в наших возможностях мы, в общем, довольно-таки ограничены. Я лично, например, охотно бы пошел вам навстречу не только в силу того, что помогать кому бы то ни было мой священный долг, но и потому еще, что вы в свое время так ласково отнеслись к моему сыну, когда он был в Южной Африке». Полученные им от вас рекомендательные письма облегчили ему многое. Дело в том, что сын начальника в свое время принимал участие в охотничьей экспедиции, объездившей почти всю Родезию и Бертелиндию. Счастливая случайность свела его там с радезийским миллионером за каким-то званным обедом и в результате привела к тому, что Джон Минют снабдил его вышеупомянутыми письмами. Однако, как бы мне не хотелось пойти вам навстречу, Скотланд-Ярд не может в этом отношении переступать предписанных законом пределов. Мы не в состоянии исследовать побудительные причины каких-то опасений, которые для нас ровно ни на чем не обоснованы. Если бы вам угрожала действительная опасность, мы всегда к вашим услугам, но для того, чтобы мы с нашей стороны приняли какие-либо меры... Ваших подозрений какой-то воображаемой вами опасности И еще недостаточно. Джон Минут неловко заерзал в своем кресле. Для чего же тогда существует полиция? Нетерпеливо спросил он. У меня есть враги, сэр Джордж. Если я обзавелся небольшим грунтом вблизи Истбурна, то я сделал это именно с целью ретироваться подальше от Лондона. А теперь в круг меня рыскают все какие-то новые типы. На днях, например, ко мне заходил какой-то новый священник, собиравший пожертвования в пользу бойскаутской организации или чего-то в этом духе. Вот уже месяц, как он бродит вокруг моих владений, обитая в каком-то коттедже вблизи полгета. Какая нелегкая могла принести его в Истбурн. «Вероятно, просто желание провести летние каникулы на дачном воздухе», — намекнул начальник. «Ба!» — пренебрежительно возразил Минут. «Здесь кроется иная причина. Я велел наблюдать за ним. Нет дня, чтобы он не навещал в одной гостинице своей знакомой. Вернее говоря, своей сообщнице. Между тем, открыто он никогда не показывается в ее обществе». Затем этот стекольщик, торгующий стеклом и вставляющий стекла в окнах. Никто не знает о нем ничего путного. Он то и дело снует вблизи Уэт-лоджа. Затем мисс Пейнс, выдающая себя за специалистку по дачному садоводству, и якобы намеревающаяся культивировать земельные участки на новый лад. Когда она сунулась со своими услугами ко мне, я живо ее спровадил. Однако... «Она до сих пор еще держится по соседству». «Вы доносили об этом местной полиции?» — спросил начальник. Минют ответил утвердительно. «И они ничего подозрительного в этом не видят?» «Ничего», — коротко заявил Минут. «В таком случае...» — с улыбкой возразил начальник. «За ними, очевидно, ничего подозрительного не числится». Просто они стараются добыть себе заработок. Да, наконец, подумайте сами, мистер Менют. Разве не естественно, чтобы такой богач, как вы, не привлекал к себе много людей, желающих так или иначе поживиться его богатством? В том, что вы в этом отношении не являетесь исключением, я отнюдь не вижу ничего удивительного». И он откинулся назад в своем кресле, слегка нахмурив брови. «В общем, я терпеть не могу, когда кто-нибудь утверждает, что он знает больше нашего. Но раз вы уже до такой степени расстроены, я могу свести вас с неким человеком, который, мне кажется, сумеет вас успокоить». Минют с удивлением поднял голову. «Причастным к полиции?» — спросил он. Сэр Джордж покачал головой. «Нет, это сыщик сам по себе». Он один способен сделать для вас то, чего мы не могли бы. Слыхали ли вы когда-нибудь о Сауле Артуре Манне? «Сразу вижу, что не слыхали. Саул Артур Манн», — продолжал начальник, — «наш добрый старый друг. Поэтому, рекомендуя его вам, я надеюсь оказать этим услугу вам обоим и остаться с обоими вами в дружеских отношениях. Он тот, кто знает». «Тот, кто знает?» — с изумлением переспросил мистер Минют. «Что же он знает?» «Увидите сами», — возразил начальник. С этими словами он подошел к телефону, произнес чей-то номер и в ожидании ответа спросил. «Как зовут вашего бойскаутского священника?» «Преподобный Викентий Лок», — ответил мистер Минют а фамилии вашего стекольщика вы, вероятно, не знаете». Минут отрицательно покачал головою. «В деревне его зовут Уокси», — сказал он. «А имя той дамы было, кажется, мисс Пейнс», — спросил начальник, быстро записывая себе на память имена, названные мистером Минутом. «Ладно, мы... Алло, это Саул Артурман? Это сэр Джордж Фуллер». Соедините меня, пожалуйста. И секунду спустя, это вы, мистер Ман. У меня к вам просьба. Запишите себе, пожалуйста, эти три имени: преподобный Викентилок, Лок, стекольщик, кличка которого Окси, и мисс Пейнс. Записали? Дайте мне о них, пожалуйста, более точные сведения. Мистер Минут поднялся с места. Быть может, вы потом уведомите меня, сэр Джордж. Начал было он, протягивая на прощание руку. «Погодите уходить», — возразил начальник, жестом приглашая его снова опуститься в только что покинутое им кресло. «Все интересующие вас сведения вы получите через несколько минут». «Но ведь он же должен сперва навести справки», — изумленно возразил мистер Минют. Сэр Джордж покачал головою. В этом-то и заключается удивительная особенность Саула Артура Манна, что он никогда не наводит справок. Поэтому-то его и назвали тем, кто знает. В мире уголовного розыска он — самая замечательная личность», — продолжал он. «Однажды мы предложили ему поступить на службу к нам в Скотланд-Ярд. Я лично несколько опасался, что правительство не сможет вознаградить его по заслугам». Но так как он отказал на отрез, все мои опасения казались напрасными. В этот момент позвонил телефон. Сэр Джордж приподнял трубку, вооружившись карандашом, он быстро черкнул что-то на листке блокнота. "Благодарю вас", промолвил он затем и повесил трубку. "Вот то, что вас интересует, мистер Менют", сказал он, обращаясь к своему посетителю. Преподобный Викентий Лок состоит викарием в бедном селении недалеко от Манчестера. Интересуется бой скаутским движением. Его родной брат, Джордж Генри Лок, в данный момент очень опечален отсутствием своей убежавшей от него супруги. Она сейчас живет в Инсбурдском гранд-отеле. Ее ежедневно навещает ее зять, старающийся убедить ее вернуться к мужу. «Это что касается священника и этой особы, которую вы считали его сообщницей. Мисс Пейндж, опытная садовница, выступавшая в качестве истицы в двух судебных процессах, один из которых был заслушан в окружном суде. Не подлежит никакому сомнению, — продолжал начальник, читая по бумажке, — что ее модус операнди заключается в стремлении вступить в брак с каким-нибудь пожилым, и состоятельным джентльменом, чтобы затем стать его наследницей. Это все, что касается мисс Пейнс. Следовательно, вам теперь ясно, от чего она докучает вам своими посещениями. А что до нашего любезного Окси, чье настоящее имя Томас Коблер, то он трижды привлекался к суду по обвинению в кражах. Тут начальник на секунду оторвал взор с бумаги, и на лице его мелькнула ехидная усмешка. Кстати, мне надо будет сделать замечание нашему сыскному отделению за то, что оно не сочло нужным следить за Уокси. Заметил он, и затем снова опустил глаза на блокнот. Вот и все. Но кроме нас троих, никто не должен об этом знать. Что же касается Уокси, то я приму меры, чтобы он больше не докучал вам. Однако, как же это возможно? Начал было мистер Минут. «Как же это возможно, что можно было раздобыть все эти сведения в такое мгновение ока?» Вместо ответа начальник только пожал плечами. «Именно. Он все знает», — произнес он. «И если вас еще когда-нибудь осмелится беспокоить», — продолжал он, провожая своего посетителя до двери и подавая ему руку на прощание, — «то мой добрый совет». Идите вы к Саулу Артуру Манну. Я ведь, собственно, не знаю, что у вас за основания к такого рода опасениям, да и не могу знать, покуда вы мне не скажете, что именно заставляет вас ждать интриг против вас со стороны посторонних людей. Но мистеру Манну вам не придется упоминать об этом. Подмигнул он. Чего не придется? От того, что ему и так все будет известно, ответил начальник. «Как же он может знать?» — пробормотал Джон Минют, спускаясь по широким ступеням лестницы в полном недоумении. Неоднократно в нем вспыхивало было желание отправиться к этому странному индивидууму, который один способен был разрешить одно маленькое сомнение, почему-то преследовавшее его теперь до такой степени навязчиво, что он не находил себе нигде покоя но, вспомнив о том, что он предложил Мэй с ним позавтракать, и что часы показывали уже пять минут позже назначенного им для этого часа, он поспешно направился к ресторану. Застав девушку, уже ожидающую его в просторной прихожей, он ласково с ней поздоровался. В самом деле, при всех его недостатках никто не мог упрекнуть Джона Минюта в отсутствии сердечности и ласковости. Правда, в Родезии есть люди, отзывающиеся о нем без малейшей симпатии. Они называют его самым отъявленным жуликом, когда-либо ездившим между порт-чартером и Солсбери в целях объезда и регистрации земель, приобретенных им мошенническим способом. Они повествуют о том, что он при этих поездках пользовался целой дюжиной мулов, сменяемых на промежутках каждых 10 миль. Они рассказывают о его жульнических проделках, О десятиакровых фермах, переходивших из рук в руки с быстротой отбрасываемой и горной карты, да и еще многое такое, чего даже пером не опишешь. Когда некто М. Люпи, незначительный машонский вождь, найдя золото в девяносто втором прииске, отказался указать тот риф, где оно было найдено, Джон Минют привязал его к дереву и так долго обжигал его грудь подожженной травою пока не выведал от него всего, что ему было нужно. Многие рассказы, вероятно, преувеличены, но по поводу того, что Джон Минют тогда без разбора обкрадывал и друзей, и врагов, у тамошних жителей нет ни малейшего разногласия. Ему удалось провести за нос не только доверенного Лобинского общества, но и уполномоченного еще другой подобной организации. А в тот знаменательный день, когда решался вопрос о заклании всех лобинских акционеров, Джон Менют лизнул с двумя мулами. Больше ему похитить не удалось, оставив своих товарищей на произвол судьбы. Однако все это не мешало ему выказывать иногда проблески большого великодушия и нежной, ласковой дружбы. Женившись еще в пору своей ранней молодости, он удалился под тропики в сопровождении своей жены. Ходили слухи, будто она влюбилась впоследствии в красивого молодого ремесленника и бежала с ним. Будто Джон Менют гнался за ними по пятам на протяжении трехсот миль тропических дебрей с враждебно настроенным населением от водопадов Виктории до Чартера, от Чартера до Марандаласа, от Марандаласа до Мисикаси. Будто по прибытии в Бейру он уже был от них на столь близком расстоянии, что мог разглядеть корабль, уносивший их вниз по течению реки по направлению к Капштадту. Вторично он не женился. По слухам, его жена умерла от малярии, а, согласно другой, более распространенной версии, Джон Минют преследовал свою беглянку, жену, вплоть до Маритсбурга, где он, собственно, ручно застрелил ее, за что должен был в продолжении целых семи лет работать на каторге. О богаче, который вдобавок при всем своем могуществе не пользуется доброй славой, которого многие ненавидят, легенды слагаются с такой же быстротою, с какой уплодятся на топком болоте лягушачьи головастики. В некоторых из них была известная доля правды, другие же были явными, преднамеренными, и хитро измышленными выдумками, но соответствовали ли они истине или нет, Джон Менют ими не пренебрегал. Ничего он не отрицал, ничего не объяснял. Однажды, когда в каком-то капштатском еженедельнике появилась заметка, разбиравшая всю его карьеру с самой непростительной откровенностью, он даже отказался принять против этого какие-либо меры. На всем белом свете у него была только одна единственная душа, любимая им больше девушки, чью руку он пожимал своей в тот момент — когда они спускались по лестнице, ведущей к роскошнейшему из всех ресторанов Лондона. «Сегодня у меня был деловой разговор довольно-таки необычайного свойства», — сказал он скороговоркой по свойственной ему привычке. Я заходил в полицию. «О, дядя!» — с упреком воскликнула она. Но Он нетерпеливо пожал плечами. «Голубушка, ты не знаешь», — сказал он. «Ко мне подкрадываются всевозможные люди, которые...» Тут он внезапно оборвал речь. «Что же было в твоем разговоре особенного?» — спросила она после того, как заказала завтрак. «Не слыхала ли ты случайно когда-либо о неким Сауле Артуре Манне?» — спросил он. «Саул Артур Ман. повторила она. «Точно я где-то уже слышала это имя». Ман, Ман, где же это я о нем слышала? Ладно, признес он с шутливой улыбкой, столь редко озарявший, а разве на каких-нибудь четверть секунды его суровое лицо? Если даже ты не знаешь его, он-то тебя отлично знает, он всех знает. О, теперь я помню, тот, кто знает. Теперь настала его очередь стать в тупик. Где же ты могла о нем слышать? В коротких словах она рассказала о своей недавней встрече с всеведущим мистером Манном. Значит, это только шутка, протянул мистер Минют. А я-то думал, что ты мне скажешь что-нибудь толковое. Правда же, дядя, в этом должно быть что-то толковое, серьезно заметила девушка. Неужели же начальник полиции стал бы отзываться о нем столь одобрительно, «Если бы он этого вовсе не заслуживал». «Расскажи мне еще о том, что ты видела», — предложил мистер Менют. «Мне сдается, я читал об этом в газетах. Кажется, установить личность того мертвеца так и не удалось». Она, сколько помнила, описала свою встречу со всезнающим мистером Манном. При этом ей надо было соблюдать большую осторожность — так как ей хотелось скрыть факт, что она тогда находилась в сопровождении Франка. Но, в общем, она с одинаковым успехом могла бы и не тратить на это энергии, ибо в самом разгаре ее рассказа он вдруг оборвал ее. «По глазам вижу, что ты была в тот день не одна», — произнес он. Вероятно, мистер Франк был при этом, так ведь?» Она засмеялась. «Я встретилась с ним совсем случайно». Оправдывалась она. «Понятно», — подтвердил Джон Минют. «Да, дядя там был еще некто, с кем Франк уже был знаком. Верно, ты его знаешь, констебль Уайзман». Джон Минют разложил свою салфетку, помешал суп и хрюкнул. «Уайзман набитый дурак, вот и все», — пробормотал он. Но уже то, что он был также замешан в этом деле, служит достаточным объяснением факта, что личность Покойного все еще остается невыясненной. Мне-то этот констебль Уайзман прекрасно известен. Продолжал он. Три раза он привлекал меня к ответственности. Первый раз во время войны за то, что я не погасил огней. Второй раз за садовую стрельбу в цель. Просто ради упражнения или времяпровождения. Третий раз — за неисправность дымохода. О, да, я знаю констебля Уайзмана. Очевидно, мысль о констебле Уайзмане занимала его на протяжении целых двух блюд, так как молчание его длилось до тех пор, пока он не положил рядышком своего рыбного ножа и вилки и не пробормотал чего-то вроде... «Дурак, вмешивающийся не в свое дело. Больше ничего». Он хранил молчание в продолжении всего завтрака. Две личности особенно занимали его. Из них он, правда, придавал личности Саула Артура Манна не столь глубокое значение, но зато она больше подстрекала его любопытство. К этому примешивались еще какое-то смутное подозрение и предчувствие чего-то недоброго. Мысль о том, что осведомленность этого человека способна осветить даже затаеннейшие события из его личной жизни, не давала ему покоя. В конце концов, он пришел к решению навестить еще сегодня днем того, кто знает у него на квартире, и попросить его в виде демонстрации своего искусства рассказать все, что ему известно из его прошлого. Общественная молва докопалась уже до многого. Но в этом-то и состояла гордость Джона Менюта, что сколько бы ни заглядывали люди в книгу его жизни, в самом святом святых своего сердца он все-таки таил еще нечто, над чем окружающие тщетно ломали себе головы. «Мы?» — сказал он внезапно, очевидно вспомнив, что пора от досужих мечтаний перейти к реальной действительности. «Скажи, ты еще думал о том, про что я давичу, спрашивал. «Ты хочешь сказать о мистере Каоле?» переспросила она, видимо, не желая отвечать сразу. Он утвердительно кивнул головою. С минуту она молчала, потупив взор и чертя что-то ногтем на скатерти. «По правде сказать, дядя...» произнесла она наконец. «Я в данный момент вообще не тороплюсь вступать в брак». «Кроме того, ты, я полагаю, достаточно знаешь человеческую натуру и поймешь поэтому, что всякий, даже малейший намек на что-либо, похожее на принуждение, не ускорит моего расположения в пользу мистера Каоля. «Я скорее склонен думать, что вся загвоздка здесь в том, что ты влюблена во Франка», — сухо возразил мистер Минют. «Вот этого-то как раз и нет», — сказала она с улыбкой. «Хотя, в общем, мне Франк очень нравится». «Он сердечный, славный и добрый малый». Мистер Минют снова хрюкнул. «Да, он именно такой», — продолжала девушка. «Но, тем не менее, я не влюблена в него, поверь мне». «Надеюсь, ты при этом не считаешься с тем фактом, что он мой законный наследник», — сказал мистер Минют, взглянув ей прямо в лицо. Она стойко выдержала его взгляд. «Если бы ты не был для меня самым дорогим человеком на свете», — улыбнулась она, — «то я бы обиделась». «Понятно, мне совсем безразлично, богат ли Франк или беден. Ты же меня так хорошо обеспечил, что мне не приходится считаться с денежными обстоятельствами». Джон Менют хрюкнул еще раз. «Я серьезно говорил тебе о Джаспере». «Почему ты так настаиваешь на этом?» — спросила она. Он колебался. «Я знаю его», — коротко заявил он. «Сотни раз он уже в самых различных обстоятельствах доказал мне, что он парень способный, на которого всегда смело можно положиться. Теперь я бы даже не мог обойтись без него», — продолжал он со столь характерным для него едва слышным отрывистым смехом. «О Франке я этого никогда не мог сказать. Правда, в иных отношениях Франк заслуживает полного уважения, но он слишком занят всякой всячиной, которой я лично не питаю ни малейшего интереса. То у него спорт, то у него пикники». Молодая девушка опять улыбнулась. «Мне хотелось бы несколько осветить тебе одну сторону дела», продолжал Джон Минут. «Собственно, я пригласил тебя сегодня сюда именно ради этого. Я человек состоятельный, очень даже состоятельный, это ты сама знаешь. Миллионы я приобретал, миллионы терял. Но для того, чтобы обеспечить моих наследников, у меня еще найдутся средства. В своем духовном завещании я оставляю тебе в наследство 200 тысяч фунтов». Она взглянула на него с радостным изумлением. «Дядя?» — воскликнула она. «Это не составляет и четверти моего имущества», — быстро продолжал он, слегка наклонив голову. «Но все же достаточно, чтобы после моей смерти ты была обеспечена». Опершись локтями о стол, он взглянул на нее испытующе. «Знай же, что ты — моя наследница», — сказал он ибо что бы ты ни сделала, я от своих слов не откажусь. О, я не сомневаюсь, ты никогда не сделаешь ничего такого, что причинило бы мне огорчение, но дело вот в чем: Если ты выйдешь за франка, ты, тем не менее, получишь свои 200 тысяч, хотя мне будет очень жаль, если ты так поступишь. Нет, дитя моё, присовокупил он гораздо более нежно, нежели говорил обычно. Я прошу тебя лишь об одном: что бы ты ни вздумала делать, не решая окончательно своей судьбы перед тем, как не пройдут ближайшие две недели. Подозвав жестом Лакея, Джон минуту платил по счету. Затем он уже больше не проронил ни слова, вплоть до того момента, когда он усаживал ее в поджидавший на дворе автомобиль. «На будущей неделе я опять намерен побывать в городе», — сказал он на прощание. Несколько минут он глядел след автомобилю, исчезавшему в потоке карет, мчавшихся вдоль стренда. Затем, подозвав такси, он поехал по адресу, данному ему начальником полиции.